Она была учительницей музыки, и те, кто знал ее близко, уважали и любили ее за легкий, светлый нрав, удивительную для очень бедного человека щедрость и какую-то тихую, но непоколебимую гордость. Сказывалось, видимо, происхождение. В середине 50-х произошло событие, которое формально ничего не изменило в жизни их семьи, но стало своего рода вехой в ее духовном развитии. Бабушка получила письмо из Парижа от брата. Генерал разыскал ее, когда одиночество стало нестерпимым и смерть близко отдохнула из-за спины. Ему и в голову не пришло предложить помощь или пригласить к себе, да по тем временам это было невозможно. Фантастикой было уже и то, что письмо нашло ее». Он честно писал, что чувствует скорую кончину, что рядом нет ни одной близкой души и некому высказать все, что угнетает ум и сжигает душу, что помнит он ее доброе сердце и считает достойным того, чтобы наследовать все его воспоминания, мысли и суждения о том великом, но трагическом пути, который прошел он вместе с Россией. Она ответила немедленно, в том духе, что никогда, ни на секунду не забывала о нем, считала подлинным героем и патриотом, и, конечно же, почтет за великую честь стать его духовной наследницей. Переписка завязалась и длилась несколько лет до самой смерти генерала. Все эти годы бабушка жила новой жизнью, Глаза ее, словно помолодев, глядели на мир с огромной всепрощающей любовью. Она и ее близкие не были теперь обыкновенными советскими обывателями, лишенными прошлого, не помнящими родства. Они были признаны частицей великой культуры, обладающей славной историей и огромной нравственной силой, которой не сомнут никакие режимы и границы». Вся семья с той поры жена с чувством приобщения к великой Тане и ответственности за этот дар. Письма генерала, надо сказать, довольно быстро утратили пафос спасителя Отечества и все больше изобиловали довольно грязными и очень сомнительными подробностями некоторых исторических событий, рассказами о страшно неблаговидных поступках столпов российской аристократии, вплоть до царствующих персон, о ничтожности, бессилии вождей белого движения и эмиграции. Казалось, все желчь, накопившуюся за долгую неспокойную жизнь и бесславную одинокую старость – Генерал изливал теперь на странице своих писем, и впору было усомниться, в своем ли уме парижский родственник. Но и мысли такой не возникало в семье его сестры, ведь своим появлением он как бы вдохнул во всех них новые души, и расстаться с ними было уже невозможно. Рассудок, а вместе с ним совесть или страх разоплачения, похоже, все-таки вернулся генералу перед самой смертью. В последнем письме он требовал от сестры, призывая всех святых никогда и никому не показывать его писем, а лучше всего побыстрее сжечь их, как только его душа покинет земную обитель. Однако, когда это произошло, бабушка, прорыдав несколько ночей, и, отстояв многие часы в храме с мольбой наставить ее на путь истинный, письма сохранила, взяв, правда, клятву со всех домашних, свято исполнять волю генерала, хранить письма от посторонних глаз. Вот об этих письмах и рассказала Петру Лазаревичу, который в то пору предпочитал называть себя Питтом, Безоглядно влюбленная в него юная женщина, пытаясь удержать ускользающего возлюбленного. Он выслушал ее без особого интереса и будто из вежливости вскользь задал несколько уточняющих вопросов. К этому времени ею начинало уже владевать настоящее отчаяние. Он все явственнее тяготился их связью. На редких теперь свиданиях отбывал словно некую повинность, мог легко повысить на нее голос